Глава 45. Драмер. Зелёные точки гасли, не все разом, но заметно. По облаку атакующих кораблей катилась тёмная волна. Драмер проверила метки времени. Провала не случилось. То, что проделала буря на Поладии, здесь не повторялось. Что ж за чертовщина творится? Это буря стреляет? Да, мам, ответил наблюдатель. Снаряды с бури, да. Сколько же их навалили? Зелёное облако, оранжевое точка, а теперь и новый цвет. Врак выбрасывал красные нити, густую сеть, похожую на капиллярную. Сам корабль в ней потерялся. Нити тянулись к судам КЗМ, к истребителям Союза, к космическим городам. Невозможно. Тут какая-то ошибка, сказала Драммер. Буря не пополняла бы запас с выхода из заврад и побывала в большом сражении, того, что видела Драммер, случиться не могло. «Данные подтверждаются», — ответил ей наблюдатель. «Страж врат сообщает о том же». «Камерна Тюра мне», — велела она. «Или Лафлина. Кого угодно, лишь бы отыскал смысл в этой бессмыслице». «Продолжать огонь?» — спросила техник сооружейного. «А мы еще ведем бой? Тогда хрен с ним, продолжайте». Воган неодобрительно булькнул горлом, но ей было не до его тонких чувств. Красные нити плыли в пустоте. На экране казалось, что они движутся медленно, но это только потому, что дистанция так велика. Там и здесь нити обрывались. Снаряд ото или торпеда отбивали атаку бури, но нитей было слишком много. И стоило хоть одной пробить оборону, гасла очередная зелёная точка. Зелёные огоньки закружились, сдвинулись на экране вместе с заметавшимися в темноте кораблями. Некоторые рванулись к буре, почти сравнявшись в скорости с торпедами. На экране их движение не пугало, хотя такое ускорение было смертельным, самоубийственным для решившихся на таран команд. Ещё кто-то последовал их примеру, и теперь на врага неслась уже дюжина кораблей. Тактика неоспоримой отваги и отчаяния. Драмер только тогда заметила, что сжимает кулаки, когда боль достучалась до сознания. Разав пальцы, она взглянула на сорванные ногтями куски кожи. Самоубийственная атака достигла вершины. Драммер вспомнилась картина урагана над земной пустыней. Огромные гневные тучи, протянувшие вниз бесчисленные серые щупальца. Потоки воды валятся на иссохшую землю и испаряются прежде, чем хоть капля оставит след на песке. Яркие пляшущие прожилки бури бледнели на визуальном экране. И теперь, зная, куда смотреть, драммер различала на боках корабля крошечные отверстия, открывавшиеся и закрывавшиеся подобно порам. Дюзвые выбросы ракет горели голубыми светлячками. Как они это делают? прошептала она сквозь ком в горле. Камерантёр на связи, доложил связист. Камера вытянула его лицо сильнее обычного. Глаза светились. Где во нахрен? рявкнула Драммер. Вы это видите? Ответ пришёл почти без задержки. Значит, он близко. На одном из кораблей с беренцами. Я не понимаю. Такое количество торпед, и они продолжают стрелять. Нормальная техника такого не может. На дисплее погасли ещё три огонька, последние самоубийцы. Если буря и смониврировала, обходя обломки, в масштабе экрана манёвр был неразличим. Казалось, враг больше не даёт себе труда уклоняться. В первом сражении мы стремились их изучить, быстро, не глядя в камеру, говорил Тюр. То есть мы хотели победить, конечно же хотели, но не ждали победы. Информация, как мы проиграли, была не менее важна, чем победа. Тюр «Может, и они нас изучали? Могли перестроить что-то в регенерационной системе корабля? Или в боеприпасах?» «Они пережили прямой ядерный удар», — сказала Драмер. «Вы утверждаете, что они это просто могут?» «Очевидно». Тюр нервно облизал губы. «Мы с момента, когда они сорвали со станции рельсовые пушки, знали, что они способны фокусировать и направлять невероятную энергию, сравнимую с энергией небесных объектов, с коллапсом звезд, Коллапс звёзд? Мы что, сражаемся со сверхновой под видом корабля? Какого чёрта вы этого не предвидели? Она кричала, срывая горло. Тюр моргнул, выдвинул челюсть. Вид был бы задиристым, если бы не слёзы на щеках. Драмер догадывалась, что слёзы эти вызваны мне её резким тоном. Мэм, этот корабль разложил станцию Палада на частицы мельче атома. Он отключил сознание по всей системе способом которую я не берусь описать в наличной структуре языка, и очень похоже, что ему глубоко плевать на понятие «место». Он влияет на структуру вакуума по всей Солнечной системе. Если вы еще не поняли, что мы выступаем не в своем весе, не знаю, какими словами мне следовало это объяснять». «Есть способ их побить», — заявила Драмер. «А у нас время на исходе. Скажите, как их победить, и я немедленно это сделаю». Она разорвала связь, не дав ему ответить. Рубку заполнила тишина. Никто не смотрел на нее прямо, но общее внимание придавило Драмер к палубе. Как долго она сопротивлялась попыткам превратить союз перевозчиков в полицейскую силу, в армию. А что вышло? «Мистер Воган!» «Дам им!» Голос оружейника дрогнул. «Нам?» «Продолжайте огонь!» — перебила Драмер. В груди у нее горела. Горела ярость и уверенность. Этот миг испытывал её на всё, чем ей полагалось быть. Вот что такое лидер в критический момент. Она ощущала власть этой минуты, примитивную волю к победе, к разорению и гибели тех, кто готов был уничтожить её и воплощённую в ней систему. Драмер встала, заложила руки за спину, не сомневаясь, что каждый в этой рубке, глядя на неё, видит одну лишь сверхчеловеческую решимость, даже Воган Она знала, как ненадежна эта маска, как хрупка. Страш врат сообщает о ракетном ударе, пробившем их оборону, доложил Воган. Запрашивают разрешение отступить. Нельзя нам теперь бежать, сказала Драммер. Если сейчас сломаемся, дом народа содрогнулся. Палуба отозвалась демоническим воплем, сотрясшим переборки, хлынувшим с потолка Драмер ждала вездесущего тихого шипения уходящего воздуха, гаснущих в редеющей атмосфере криков. Вместо них завыла сирена. Она почти не позволила голосу дрогнуть. «Доклады!» «В нас попали», — сказал наблюдатель. «Что-то ударило». «Что? Знаем?» — спросила Драмер. «Рельсовая пушка!» — отозвался Воган. «Судя по всему, поврежден сектор 12, сразу по вращению от медицинского. Насколько серьезно?» «Дам знать, как только получу надёжную информацию», — сказал он. «Пока пытаемся определить линию подчинения с КЗМ». Это означало анархию. Она задумалась, не было ли на одном из кораблей самоубийц какого-нибудь адмирала, решившегося на последнюю атаку в расчёте не весь на что. Дом народа снова дёрнулся. И ещё дважды. «Попадание в машины», — сообщил Воган. «Реактор, не могу сказать, с реактором неполадки». Если отказала магнитная ловушка, это будет вроде взрыва небольшой атомной бомбы. Даже если город не треснет на манер яйца, система, поддерживающая в нём жизнь, расплавится, перегорит. А ждать спасателей в хаосе боя можно до бесконечности. Сбросить сердечник, приказала Драммер. Воган не ответил, просто исчезло гравитационное ускорение. Драммер ухватилась за края амортизатора и втянула себя на место. встигнувшись с умением, выработанным всей жизнью. Автоматический рапорт показал аварийную герметизацию по всей длине. Переборки с уплотнителями перекрыли уровни и коридоры. Всеми силами удержать в городе воздух. Не отправить на всех лишних, сколько уместилось на корабле, было бы хуже. Да и так это означало смерть. Смерть тех, кто доверился выбору союза, в надежде получить защиту от его главы. Сколько их умерло? тех, кто час назад был жив. И сколько секунд осталось до следующего раунда? Мысли кополи в мозг, как чужие. Драммер омыла болезненное спокойствие. Вот что такое увидеть смерть. Знать, что худшее впереди и свернуть некуда. Продолжать огонь, сказала она. Если тонуть, так барахтаясь. Оружейник издал нечто среднее между смешком и отчаянным вскриком. Снаряды рельсовых закончились. У нас шесть конвенционных плазменных торпед и пять процентов боезапаса АТО. Все равно стреляй, подумала Драмер. Швыряй в них что хочешь. Только вот если буря ударит по ним торпедой, они окажутся беззащитны. Она закрыла глаза. Искушение не отступало. Если это ее смерть, и смерть всех мужчин и женщин под ее командой, то, по крайней мере, все кончится. Больше не будет пробуждений в волне ужаса. не придётся смотреть, как разваливаются структуры, которые она клялась защищать, под угрозой, о какой никто и не подозревал, пока влаконские врата не влетела буря. Но «Ну уже должен быть способ. Думай, найди его. Продолжать огонь, спросил оружейник. Драмер не открывала глаз, микро стягивался. Нет, сказала она. Перейти к обороне. Рельсов их расстрелять не сумеем, но от торпед отобьёмся. Дамэм. Драмер услышала облегчение в голосе стрелка и задумалась, действительно ли он по ее приказу. Готов был растратить последнюю защиту. И как бы поступила она на его месте? Может быть, так же. «Связь с полковником Месси!» – доложил Воган. «С кем?» «Капитан Фернанд Месси с Аркадской розы, мэм. Он командует кораблями КЗМ», – впервые слышу, – сказала Драмер. «Да, мэм», – согласился Воган. «Все адмиралы погибли». все, кого она знала. Если дом народа полуразрушен, то флот разбит в щепки. Её тактический дисплей выдавал список обезоруженных и убитых кораблей. Сколько же их? Четверть объединённого флота бесполезна или уничтожена. Они бросили против бури всё: стену вольфрама и взрывчатки, а враг всё ещё шёл под тягой и вёл огонь. Всё это было спектаклем. Драмер теперь точно знала, Нарочита предсказуемое движение бури к Земле и Марсу. Они не мешали КЗМ и Союзу готовить атаку. Она думала, это чтобы подорвать их боевой дух, но дело было не только в этом. Теперь Драммер видела: они знали, что победят, вот и позволили врагу проявить себя в полную силу. Так и победа будет неоспоримой. "Маэм", напомнил Воган. "Да, чёрт с ним, поговорю. Нет, маэм, для вас новое сообщение. По направленному лучу с бури Метка, командующий командующему. У неё свело живот, не только отчаянием, ещё и облегчением. Если они шлют сообщение, возможно, не пошлют ядерных зарядов. По крайней мере, не раньше, чем она их выслушает. Отстегнувшись, она толкнулась к захвату на стене. Амортизатор, зашипев, развернулся на шарнирах. "Перешлите, пожалуйста, мне в кабинет", сказала она так, будто пришло обычное сообщение в обычный день. а не линия раздела между жизнью под сапогом завоевателя и смертью до конца вахты. Тревожное любопытство светилось на всех лицах, даже у Вогана. Драмер оставила их за спиной. Не могла она открывать это сообщение при всех. Может, и нужно было бы. Так или иначе, оно недолго останется тайной. Но Драмер не хотела, чтобы ее, пока она будет слушать, кто-нибудь видел. Разве что Саба, которого ей сейчас страшно не хватало. Она закрыла дверь кабинета, а потом и заперла. Маленький папоротник в невесомости растопырил перья. Оставленные незакреплёнными вещи: питевая груша, распечатка на листке пластика, комочек земли из горшка плавали в воздухе. Драммер слишком привыкла к гравитации и вращению. Поверила, что так будет всегда, и за несколько лет забыла опыт поколений, тот, что делал её астером. Она осознавала, что мозг функционирует ненормально. чувствовала, будто не столько живёт в своём теле, сколько пилотирует его. Понимала, что это от шока и травмы, но понимание ничего не меняло. Она пристегнулась в кресле, приняла управление над личным интерфейсом и открыла непрочитанные сообщения. Таких оказалось три. Одно от капитана корабля с беженцами, одно от корабля КЗМ и последнее от адмирала флота Лаконской империи Треха. Где-то в другой вселенной смолкла сирена. Теперь Драммер жалела, что не взяла с собой хотя бы Вогана и пожалуй, Виски. Она запустила сообщение. Треха сидел за своим постом в безупречном, наглаженном мундире. Его редкие чёрные волосы были аккуратно уложены. Глаза блестели яркой зеленью. Хорошего вкуса у него не достало даже принять утомлённый вид. Улыбка сияла тёплым сочувствием. Граммер готова была услышать речь о её отношениях с Богом или деловое предложение, о котором пока следует молчать, чтобы не вызвать ажиотажа. Президент Драммер, надеюсь, заговорил он, растягивая слова, как уроженец долины Маринер. Если нет, примите мои соболезнования о её кончине. Я адмирал Треха, слаконского корабля Сердце бури, как впрочем вам известно. Я обращаюсь к вам сейчас с во избежания недопонимания. Несмотря на всю враждебность, какой встретили меня союз перевозчиков и коалиция Земля-Марс, мы не враги, не вы и я, не союз и империя, не солнечная система с лаконией. Верховный консул Дуарте предвидел, что перемены встретят сопротивление. Переменам сопротивляются все, и мы с уважением относимся к вашим действиям. Когда люди, подобные мне и вам, вступают в новую историческую эпоху, Происходят, как бы это назвать, родовые схватки. В такие времена следует ожидать насилия, хотя вы бы его и не приветствовали. Впервые, услышав от Верховного консула план предстоящей мне миссии, я был недоволен. Один корабль без поддержки против целой системы? Но он меня переубедил. И отчасти ради этого момента, этого сообщения, я согласился, что такой путь к цели Единственно соответствует моральным требованиям. Я пытался связаться с генеральным секретарем Ли, но он пока не ответил на мои сообщения. Вы здесь, и вы по меньшей мере не уступаете в достоинстве никому с внутренних планет. Вы в состоянии с этим покончить. Я понимаю, что вы должны были дать бой, должны были попытаться меня уничтожить. Я вас не виню. Но на этом этапе я уполномочен предложить вам капитуляцию. Согласитесь, и внутренние планеты последуют вашему примеру. Я гарантирую вам справедливое отношение новой администрации. Если вы ещё не желаете признать поражение, я прошу вас в надежде на взаимное уважение ответить на один вопрос. Сколько ещё смертей вам необходимо, чтобы показать потомкам, что ваше решение покончить с этим было мудростью, что продолжение войны стало бы не отвагой, но глупостью. Ещё 100 или 1000, миллион, миллиард. Только скажите, сколько ещё трупов нужно вам, чтобы решиться, и я их обеспечу. Он развёл руками. Назовите число. Ожидаю ответа. Сообщение кончилось. Драмер плавала, удерживаемая ремнями, и думала прослушать ли ещё раз, лишь бы немного оттянуть возвращение в рубку. Пульс стучал в горле и в запястьях. Это билась усталость. Она отстегнулась, толкнулась к двери по коридору. Её встретили молчанием. Она взглянула на амортизатор перед дисплеем, тем, на котором светилась побитая молью волна зелени и крошечное несокрушимое оранжевое пятнышко. Воган прошел отправить сообщение на сердце бури. Мем сухо кивнул он. Я могла бы приказать ему умереть. Могла бы приказать всем сражаться до последнего вздоха. — Сообщение такое, число ноль. Отправьте и передайте всем кораблям Союза приказ прекратить бой. Она искала отклика на лице Вогана. Гнева, облегчения, разочарования. С тем же успехом могла ожидать эмоций от камня. — Да, мэм, — произнес он. — Что-то еще? — Нет, — сказала она. Больше ничего. Дальше пути нет. Её бой был окончен. Если осталась надежда выстоять против империи, то не здесь. Если